День случился беспокойный, как перед праздником. С утра приходили от соседей, приносили батареи, сидели целый день у Глебова. Думали, пищали и потрескивали рации. Саныч ходил с серьезным видом и проверял оружие. Все чего-то ждали. Видимо, пришло большое время. Наступление. Армия готовилась к броску на запад, и мы готовились ее поддержать. Саныч ходил в штаб на совещание. Потом снова чистили оружие. Заглянул ковалец, налегке с кобурой на поясе, выбрит чисто, улыбнулся, зубы белые-прибелые. Привет, оборванцы! Вас тоже, кажется, с нами берут? Смотрите там осторожнее, берегите портки, когда еще горячую воду встретим. Это точно, ковалец, обмывать тебя холодный придется. Хотя и не придется вовсе, ты же с нахалкой идешь. Опасное дело. Пух и в лапшу. Мамке-то письмо написал, я передам. Скажу все как надо. Пал смертью храбрых и навсегда останется в сердцах товарищей, как образец мужества и красоты. Да-да, все таки будет. Но тебе, конечно, обиднее. Вот-вот приказ должен подойти, звезда на грудь. Ай-яй-яй, ну ничего, ты тоже не переживай. Твоим родным перешлют все в коробочке. И приказ, и орден Ленина. Бывайте, клоуны. Ковалец пнул дверь. Собака злая. Саныч выскочил за ним. Ну и я тоже. Опять же, на всякий случай. Ковалец прогуливался чуть поотдаль, прямым циркульным шагом. Ну-ну, щуры подошел. Не подбежал, как обычно. Важный какой-то, надутый. Поглядел на нас с превосходством. Не поздоровался. Ну что, Щурый, пистолет тебе в этот раз точно добудем. Не надо уже. Себе оставьте. У меня и так скоро будет. С чего это? Да так, ни с чего. Мне Сталин просто телеграмму прислал. Я деньги отправлял, письма писал сколько раз. У него все времени не было ответить. Война ведь. А как выдалась минуточка, сразу написал. Лично мне. С благодарностью телеграмма. Врешь. Покажи. Щуры пожал плечами и достал из-за пазухи газету. Развернул. Обычная телеграммная бумага, приклеенные ленты, адрес, партизанская бригада. 67-й отряд. Александру Жилкину. А дальше... Дай посмотреть. Руками не цапать. Смотреть издали. Саныч послушно убрал руки. Наклонился, потому что Шурка держал телеграмму нарочно низко. Я тоже наклонился. Дорогой Саша, мы получили твои деньги и передали их на строительство дальнего бомбардировщика «Пионер». Спасибо тебе за вклад в наше общее дело победы. Враг будет разгромлен. Верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР И.В. Сталин. Сталин. Вот так. Мне сам Сталин ответил. Теперь мне пистолет полагается. Глебов выдаст. Я к нему уже ходил. Понятно? Саночки кивнул. Шурка развернулся и пошагал к себе. И сразу показалась Алевтина. Шурка что-то ей сказал, показал пальцем. Алевтина немедленно направилась к нам. Я на всякий случай подальше отодвинулся. Сначала ты его, значит, пистолетами дразнишь. Он не спит, не ест, а у него туберкулез, между прочим. Теперь про какое-то летное училище рассказываешь? Я ни про какое училище не рассказывал. Я вообще... Смотри, ты, Свистун, у меня досвистишься. Я не Глебов. Я не буду с тобой возехаться. Да я понимаю, я же всегда... Никаких пистолетов, никаких училищ. Ему для начала ходить надо научиться нормально. Ясно? Если узнаю, что опять ему сказки рассказывали, головы пооткручиваю. «Да я это... Я хотел ему испорченный пистолет, не стреляющий». «Уши оторву и к березе прибью. Сам будешь как испорченный. И тебя, Митька, это тоже касается». «А мы-то что? Ему теперь сам Глебов пистолет выдаст!» «Это он шутит. Просто Шурка...» «Я вас предупредила». Саныч промолчал, а Ковалец за всем этим с большим удовольствием наблюдал. Та еще змеюка руки на груди сложил. «Ковалец! Лёшка, Подойди, пожалуйста!» Ковалец с готовностью подбежал, тряхнул челкой, как-то весь откинулся назад. Если бы у него имелась трость, он бы обязательно на нее оперся. Саныч выразительно плюнул, растер валенком, а Левтина поправила ковальцу воротник. Ладно, пойдем автоматы проверим. Ага. И мы отправились проверять автоматы. Подтягивать ремни, перематывать портянки, выворачивать карманы. Когда подгонять и проверять ничего не осталось, улеглись на топчины и стали ждать. Наступил вечер. Чуть потрескивала коптилка, у меня ныли ноги. Саныч молчал. Потом в дверь стукнули в три часа ночи, при луне уже. Каждый, помимо личного оружия и снаряжения, взял рюкзак со взрывчаткой. С рюкзаками все, включая Глебова. Только двое налегке. Кулаков со снайперской винтовкой и Ковалец. Кулакова не нагрузили, это понятно, чтобы руки у него не тряслись. А почему Ковалец налегке? Не знаю. Про дорогу рассказывать нечего. Двигались предельно быстро, только дышать успевал. Шли ночью и утром. Днем пережидали в лесу, вечером снова шагали. К утру вышли к цели. Дальше молча. Не болтать, меня ничего не спрашивать. Если что, я сам скажу. Смотри на меня, ясно? Ясно. Следующие два километра оказались нелегкими. Снег глубокий, иногда почти по пояс. Саныч то и дело хватал меня за ремень и подтягивал за собой. Остановились метров за тридцать на возвышенности в елках. Железка блестела внизу, парила под солнцем. Глебов кивнул. Группа принялась расходиться в тишине, без слов. Саныч выбрал место, осмотрелся и стал выдавливать снегу окоп. Я тоже. Саныч справился первым. Я провозился дольше. Теперь смотрим. Я стал смотреть. Железная дорога, насыпь, грязный сажистый снег. Кусты под насыпью срезаны. Это немцы летом старались Все правильно, кустов не должно быть В кустах партизаны как засядут Шевелись поменьше, руками не двигай Кулаки можно сжимать, песни хорошо вспоминать Хорошо Я попробовал, но оказалось, что песен не помню Раньше несколько пионерских знал, но совсем позабыл Только мотив и про флаги еще, они реяли Я стал сочинять сам про флаги: ветер и атаки Увлекся и ничего не услышал. Саныч пнул. Идет, но не наш пока. Показался поезд. Старый маневровый паровоз толкал две открытые платформы, заполненные обрезками рельс и лязгающими железными бочками. Перед эшелоном всегда порожняк пускают. На всякий случай, вдруг бомбу подложат. А это так, состав, ерунда. Это нужно пропускать. Не высовывайся. А я и так не высовывался. Давился в снег. Выглядывал одним глазом. Два потрёпанных пассажирских, офицеры, три солдатские теплушки и четыре товарных вагона. Поезд еле тащился, машинист не спешил. Чем медленнее едешь, тем дольше живешь. Состав прогромыхал, и еще долго в воздухе висел паровозный запах, а над лесом бумкало железо. Теперь наш пойдет. Сегодня должны быть танки, штук 10, не меньше. А мне танка как раз не хватает. Слушай, мить А как, интересно, засчитывается? Не знаю. Саныч принялся рассуждать про танки и их учет. Хорошо бы еще самолет сбить, но тут пулемет крупнокалиберный нужен. Эх, а у нас на фабрике за перевыполнение плана премию выписывали. Слышишь, ка? Угу. Катят. Я услышал. цик, цик. цык Несерьезно. Не думал, что танки так звучат. Проверяют. Угу. «Перед каждым важным эшелоном Дрезина едет. Угу. Если увидят следы вдоль линии, ракету пускают». Угу. «Понятно». Дрезина тарахтела мимо. Три немца, похожие на мышей. Одна мышь управляла. Две остальные по сторонам смотрели. Минуты две мимо нас волоклись. «Ну все, сейчас начнется». Цокающий звук удалился и стих. И тут же из-под елок показался щенников со своей командой. Действовали быстро и слаженно. Мины закладывали вдоль насыпи. Управились за минуту. Отступали след вслед. след. Щенников замыкал, аккуратно закрывая следы лопаткой. Маскировал Бигфорда в шнур. Все, Щенников скрылся. Теперь ждать. Ждать. Во рту вдруг ощутился кислый железный привкус. А ты, кстати, знаешь, что однажды Ковалец вернулся в лагерь голышом? Отличная история. Ковалец однажды ходил в разведку. Он ведь как лось, нормально ходить не умеет, все бегает. Ну вот он бегал, по лесу бегал, фашистов высматривал. А они ему не попались. Вечер наступил, Ковалец выскочил к старице, потный, как 20 комбайнеров, и решил. Разделся, одежду под пень спрятал, полез. Раз нырнул, два нырнул, третий раз нырнул, немцы. Тоже приехали помыться. Они, значит, помываются, а ковалец под корягу спрятался, дышит в пол ноздри. Слепни слетели с сосоки. На ковальца накинулись давай в рожу кусать. А у ковальца рожа самое главное место. А тут и пиявки снизу жалят и жалят. Лето, жара, ковалец, погрязший в водоеме пиявки собравшиеся сокруги, немножко перекусить. Слепни. Зима, стужа. Мы, застрявшие в снегу. ждем эшелон. Вот кавалец сидит, переносит страдания, а немцы уезжать и не думают. Вот ковалец решил на другой берег выбраться. Вылез в кустах, отбежал, пьявок раздавил, слепней разогнал, остался голый совсем. Ну ковалец почесался, в грязи вывалился, истями облепился и вперед. Посидел у дороги, посчитал машины, наблюдение произвел. Надо в отряд возвращаться, а в голом виде стыдно. Ну и решил к старице вернуться. Вернулся, а фашисты сидят. Ну, тогда он не выдержал, как из кустов выскочит. Немцы уже к вечеру пьяные были, они как такое пронзительное зрелище увидели, так сами с перепугу в воду скатились. Ковалец схватил оружие, кинулся искать пень с одеждой, а нет его, старица не та, нет одежды, только фашистская. Ну, фашистская ковалец не стал надевать, чтобы свои не пристрелили, а из нефашистского только ботинки. Надел он ботинки, обвесился оружием и в сторону наших двинулся. А навстречу как раз Глебов по грибы вышел. Ковалец честь отдает, пятками щелкает и докладывает. Так и так, лично обезвредил отряд вермахта, дайте мне за отвагу. Ты меня слушаешь? Уснул? Нет, просто думаю. Думать поздно, пора делать. На меня смотри, бей короткими. Угу. И не бойся, немцы перепугаются, а с перепугу метко стрелять нельзя. Они не попадут. Понял? Ага. Лупи по пулеметчикам и по офицерам. А если они на нас побегут? Не побегут. Далеке за поворотом тяжко лязгнуло. Напротив нас через дорогу оборвался снег с ели. Идет, идет, голубчик. Сейчас начнется. Саныч снял ватник, расстелил, улегся. Я тоже. Сердце лупило в виски, в глаза, даже в зубы. Я чувствовал пульс в зубах. Они стремились вырваться из дёсен. Хотелось рвануть вперед к рельсам. Я дернулся, а Саныч стукнул меня по загривку. Я ничего не почувствовал. Не дрыгайся. Рано еще. Минуту потерпи. Хорошо. Саныч достал часы. Пристроил перед собой. Хорошие. Только тикают громко. Бум-бум. Бум. Громче поезда. Показался эшелон. Сначала платформы с металлоломом, локомотив, за ним вагон, за ним танки. В них не было ничего грозного. Они походили на слонов, хоботы в небо. Последними катились цистерны, две, крашенные белым. Керосин, эрзац, бензин Или чем их там кормят? Мне стало жаль добра, одной такой цистерны хватило бы целой деревни. Свет каждый день, а мы сейчас все это враспыл. Состав приблизился. Я увидел сосредоточенное лицо машиниста, кричащего что-то помощнику. И тут как раз все и началось. Точно из-под снега выскочил Ковалец. Он был не похож на себя. Исчезла вся красота и гладкость. Лицо оказалось перекошено яростью. В руках доска метра полтора длиной, закрепленной взрывчаткой. Ковалец несся к поезду через снег, высоко выдергивая ноги. Его заметили. Охранник на платформе сдернул автомат и тут же вскинул руки. Пуля пробила ему плечо, и солдат упал между платформами. Кулаков, снайпер. Машинист загудел, упал еще один часовой. Остальные очнулись и стали стрелять по Ковальцу, но его уже было не остановить. Не стрелять! Я знал, что стрелять нельзя. Можно задеть Ковальца. Ковалец подскочил к рельсам перед первой платформой, сунул бомбу и отпрыгнул. Откатился. Немцы стали стрелять отчаяние. Грохнуло. В сторону полетели земля и снег. Первая платформа словно наткнулась на невидимую преграду. Вторая смялась в гармошку. Паровоз поехал в сторону, взбронил мерзлую землю, замер на секунду, и тут же его сзади догнали вагоны и танки. Удар получился громче, чем взрыв. Тендер сплющила, уголь плюнул фонтаном. Паровоз устоял, не опрокинулся. А вот вагон выдавило влево, и он упал на бок. Танковая платформа опрокинулась. и танк вывалился. Остальные платформы устояли. В упавшем вагоне ругались по-немецки, орали. Затем начали биться окна, и наружу полезли люди. Стрелять рано. Надо подождать, пока выберутся все. Мы ждали. В вагоне закричали громче. Из окон уже массой полезли фашисты. Глебов списнул. У меня под ухом рявкнул автомат. Я вжался в приклад своего автомата и надавил на спусковой крючок. Саныч учил короткими, но я все забыл. Перед глазами зеленел фашистский вагон с косыми крестами, отороченными белой каймой. И я не видел больше ничего. Саныч стукнул меня в спину. Я догадался и отпустил крючок. Саныч бил короткими. Зло и уверенно. Я видел, как падают немцы. сползают, Валятся в снег мертвые. Остальных я не видел. Из паровоза выпрыгнул машинист с лицом, залитым красным. Ловко забрался за колеса. Я понял, что это мой. Прицелился в колесо и стал ждать. Машинист был не дурак, хотел жить. Вдруг справа в кадр вбежал немец, и я выстрелил. Он наткнулся на пули, упал. Первый убитый мною. Лежал, свернув голову, не шевелился. Как мертвый. Ты и на самом деле мертвый. Бой продолжался. Под второй платформой заработал пулемет. Очухались быстро, гады. Жить хотят. Партизаны в плен не берут, это каждому фашисту известно. Ствол пулемета высовывался из-за колесной пары, поворачивался, плевался огнем. Пулемет смотрел в нашу сторону. Пулеметчик хотел нас убить. Он стрелял в нас. Ствол смотрел прямо мне в лоб. Я видел, как вылетают пули. Я тоже захотел убить его. Поменял магазин, попытался прицелиться. Стал бить по пулемету. Короткими, как положено. Раз, два, три. Пули чиркали по танковой броне, по рельсам. Автомат плясал и рвался из рук. Саныч метнул гранату. Она описала дугу и упала на платформу. Закатилась под танк и взорвалась. Пулемет заглох. Остальные немцы еще отстреливались. Человек десять или двадцать, не знаю, уже тоже мертвые. Они еще двигались, но уже были мертвыми. Мертвецы ползли, стараясь найти удобное местечко для смерти. А один сидел, схватившись за живот. Я прицелился. Саныч схватил меня за бок, уронил. Так что очередь я выпустил уже в небо. Земля провалилась подо мной, прямо под животом. И тут же рванула обратно, выпрямилась, как резиновый мячик продавленный пальцем. Она ударила по всему телу, в руки, в ноги, в затылок, но больше всего досталась зубам. Рот наполнился осколками и кровью. Я стал выплевывать крошенные зубы. Там, где лежал вагон, там больше ничего не было. Только черные ямы, перекрученное железо, дым и огонь. Не зря мы тащили взрывчатку. Глебов настоящий командир. Ковалец уронил эшелон, и он съехал ровно туда, где была заложена бомба. И все разнесло и перемололо. Из разорванного паровоза била твердая струя пара. Она расплавила снег. И я увидел желтую зеленую траву. На границе снега и земли упрямо шевелился раненый немец. Танки лежали, задрав гусеницы, И сейчас я подумал про черепах, а не про слонов. Точно! Черепахи, покрытые панцирями. Остальные платформы тоже сбились с рельс, но не опрокинулись. Цистерны разгорались, здесь было больше нечего делать. Мертвецы стали мертвецами. Я хотел сказать это Санычу. Его не было. Он исчез, и тут же появился вновь. Возник, точно сменился кадр. Кажется, его тоже задело ударной волной. Вид он имел одуревший. Саныч сел, что-то мне сказал, что-то у него перегрелось. Автомат лежал стволом в снег. Саныч сунул мне автомат, и я обнаружил у него в руке уже бутылку с зажигалкой. Он размахнулся и швырнул. И тут же полетели остальные бутылки. Они хлопались от танки, о вагон, о рельсы. Лопались. По железу разливался медленный огонь. Броня загорелась. Сначала нехотя, потом веселее. В нашу сторону потянулся черный смрад. Я закашлялся. Саныч отобрал автомат и стал стрелять. Справа на нас шел человек, то есть немец, в одних штанах и ботинках. Никакой другой одежды, никакого оружия. Он брел через снег и смотрел себе под ноги. И был уже почти рядом, метров в пятнадцати. Саныч повернулся к нему. Наверное, я бог. Автомат брызнул гильзами. Немец покрылся красными кляксами, упал на спину и стал дрыгать ногой. Сам он уже умер, а нога не хотела. Скреблась о жизнь, отталкивалась от земли. Живые немцы убегали в лес. Жаль, не всех достанем сегодня. Ничего, достанем завтра. А вообще, долго, долго мы возимся. Уже, наверное, заметили, пустили на подмогу бронепоезд. И карателей, и эсэсовцев с откормленными овчарками. Пора уходить. «Уходим, Митька, все!» Я оторвался от автомата, посмотрел на него. Весь соплях, из носа, по подбородку. На щеках уже засыхали. «12 с половиной минут. Быстро сегодня управились».